Сальвадор Дали. Годы жизни 1904-1989. Мягкая конструкция с варёными бобами. Предчувствие гражданской войны. 1936. -й. Музей изобразительных искусств, Филадельфия. Сальвадор Дали знаковая фигура европейского искусства, один из крупнейших представителей сюрреализма. Родился в Фигеросе в Каталонии в семье нотариуса. В 1921 году поступает в Академию изобразительных искусств в Мадриде. После работы с Луисом Бунюэлем над фильмом Андалузский пёс, знакомится с Андре Бретоном. В 1929 году примыкает к движению сюрреалистов. С 1940 по 1948 год живёт в США. В 1948 году возвращается в Испанию и обосновывается в Порт-Легате. Основные произведения: Постоянство памяти, 1931; Мягкая конструкция с варёными бобами», предчувствие гражданской войны, 1936; Искушение святого Антония, 1946; Мадонна Порт-Легата, 1949. С 1960-х годов жил в приобретённом замке Пубаль в Фигеросе. Сальвадор Дали никогда особо не интересовался политикой. Художникам вообще по большей части не свойственна активная гражданская позиция. Помимо искусства, их могут волновать скорее всего околохудожественные разборки с коллегами по цеху и личная жизнь. Но иногда Ситуация вокруг складывается таким образом, что отсидеться в башне из слоновой кости никак не получается. Так случилось и с Сальвадором Дали, когда в 1936 году в Испании началось противостояние между диктатурой и республикой. Франкисты расстреляли под Гранадой друга Дали, поэта Федерика Горсея Лорку, а республиканцы отправили в тюрьму сестру художника, Анну Марию. Большая часть реалистов сочувствовала республиканцам. Сам Дали, который никогда особо не афишировал свои политические убеждения, всё же был более на стороне диктатуры. Но при этом он создал картину под названием Мягкая конструкция с варёными бобами», которая имеет подзаголовок Предчувствие гражданской войны, где присутствует необычайно мощный антивоенный посыл. Художник писал, что начал работу, мучимый ощущением надвигающейся социальной катастрофы, и поэтому изобразил огромное человеческое тело в виде чудовищных наростов рук и ног, которые ломают друг друга в пароксизме безумия. На фоне тревожного неба с набегающими облаками, Дали изображает монструозную фигуру, сформированную конечностями, контуры которой напоминают Географические очертания Испании. Эту конструкцию венчает голова монстра, закинутая назад, которая одновременно выражает дьявольское торжество и муку. В данном случае художник использовал в качестве источника вдохновения изображение персонажа с гравюры Большой дурень из серии Франсиско Гойи Десперадос. Фактически, это два монстра, сплетённых воедино, которые напоминают деформированные и случайно сросшиеся части человеческого тела. Одно из тел составляет голова безумца, женская грудь и нога. Второе две исковерканных руки и форма, подобная тазобедренной кости. Кажется, что эти части сцепились между собой в какой-то жуткой схватке. Слева скрюченные пальцы монстра сжимают женскую грудь, словно пытаясь уничтожить символ женственности и материнства. Справа с фрагмента конструкции свисает красный лоскут, напоминающий кусок мяса или вырванный язык. Вся конструкция опирается на деформированную ногу, которая как будто служит для неё костылём. Варёные бобы, по идее художника, должны были служить одновременно и гарниром для еды, поглощаемой его и реальными чудовищами, и контрастом для всей той омерзительной плоти которую он включил в композицию. При этом отвратительные монстры изображены на фоне блестяще написанного реалистического пейзажа. Нижняя линия горизонта подчёркивает воздействие фантастических существ на зрителя, выдвигая их на передний план и гиперболизируя масштаб. Узкая полоса с миниатюрными изображениями старинных испанских городков на фоне невысоких холмов создаёт атмосферу ностальгии по навсегда ушедшему мирному времени. Эта картина Дали отличается небольшим форматом, но обладает истинной монументальной выразительностью, появляющейся за счёт противопоставления подлинного мирного пейзажа и ирреальных фигур монстров. Сам художник позднее писал, что его монстры это не только призраки испанской гражданской войны, но призраки войны как таковой.